Глава 13 На ходынку пришел с земляками в вечер, и не одни мы такие умными оказались. А то, вишь ты, не каждый день коронации амператорские бывают. На саму коронацию, знам дел, никого из бедноты не позовут, но и подарки памятные худо ли? Кружка да плат. Уже есть чем похвастаться перед роднета и знакомцами, чтоб завидовали. А сайка... Пряники с колбасой? Ого-го! Не на каждой свадьбе так полакомиться-то можно. Теплышко уже. Так что многие пришли целыми семьями, устраиваясь на припасенных рогожках с детьми. Все благостные, умильные. но и шо и такие будто волкодав хозяйский. Смотрит на зашедшего во двор незнакомца и помалкивает, потому как Йон с хозяином мирно разговаривает. А вцепиться-то в глотку чужденцу готов. боют не всем подарки достаться могут, озабоченно сказал Ваня, расчесывая дерганно нечастую по молодости бороду деревянным гребнем. Все своим да нашим. А как до раздачи дойдет, так и кончились. Могут, соглашается один из земляков, расстилая рогужу для ночлега на чистом песке, поросшем редкой травой. Они все могут. Четыреста тысяч подарков. А народ охочего куда как побольше будет. Не зря пораньше пришли. Не зря, убежденно говорит Ваня. Он молодой совсем и по молодости важничает иногда там, где и не надо. Вроде как выросла борода и ума сразу прибавилась. Мужики на такое только ухмыляются, да и поддевают безлобно. Пусть. То его дело. Зряшно только от годков своих отдалился. Оно понятно, что со старшими лестно ему, но при том же переделе не только едаки учитываются, но и кулаки. По десятинам всё точнёхонько будет, там нет, если крепких кулаков до да дружков решительных, то отведут землицу в самых неудобьях. Ну да то его дело. Может, он в городе остаться хочет. Есть и такие среди земляков. «Есть. Оно ведь кто как устраивается. Один в город зимой норовит податься, чтобы зряшно хлеб на печенье есть, да на хозяйство мало-мало подзаработать. Другой почитай весь год в городе. И работает. В деревню только наезжает изредка. А потом, глядишь, вовсе в город переехал. Может, местечко нашел получше в городе-то. А может, дома ему местечко не нашлось. Бывает и так. Меня хоть здесь Я когда на хитровку прибежал, да с земляками поселился, так по весне больше половины народу поменялось. -то. Одни, значит, с деньжат подзаработали да и домой подались, а другие, значит, наоборот. Много спашишь, что если лошадь до травки не дожила, да околела с голодухи. Тота. -то. А у богатеев сельских да деревенских брать можно в долг, хоть зерном, хоть лошадь арендовать. Вот только отдавать приходится много больше, чем брал. Кулаки мироеды они такие, с болота. Есть и такие, как Ваня. Заработать в городе решил, да от отца отделиться, своим хозяйством жить. Разные все. Гля толкнул меня в бок один из деревенских. Гля ткнул меня в бок один из мужиков, отдав табашным запахом. Не как дружки твои, Я, как увидал, так и подскочил. Только руками махаю чистой мельницы И рот сам расползается в улыбке то «Егор!» Дружки окружили, улыбаемся да обнимаемся. По спинам друг дружку колотим. Знамо дело, не виделись давно. Пуще не все из нашей компании смогли прийти, а шестеро только. Но и то здорово. Скучал ведь. «Мишка-то пономаренок раз прибежал». Да раз с ними и с Дрыном потом увидеться довелось. Уже не на хитровке, а чуть поодаль. А ведь как? Им к нам на хитровку суваться опасно. Колуны. А мне туда, потому как полиция и хозяин бывший. А ну как схватят? Мы у Федул Ивановича еле отпросились. Дрын аж наподпрыгивает. Так распирает его всего. Сам не идет. Печенку что-то прихватило. Ну и нас одних не пущал. Антип что, подмастерье? А, к Зазнобе на завтра отпросился, раз уж выходной, там дело к свадебке. Вот мастер опасался, что обидит нас здесь и без взрослых-то. Еле-еле уговорили. опустил только, когда сказали, что все при земляках твоих будем. Ну и Пахом Митрич спасибо. Он кланяется в сторону старшего из мужиков, что мастеру пообещал присмотреть за нами. «Всё-всё!» Смеется что-то после того, как дружки мои поклонились ему вслед за Сашкой. Уважили, показали вежество. Теперь, речи, отойдите в сторонку, а то, знаю я вас, голдеть будете хуже грачей, торговок рыночных переорете. Эти могут, засмеялись у мужики. Кыш, кыш, от Отошли чуть в сторонку, так что на виду у земляков моих быть, но и не мешать им вести мужчинские разговоры. «Народищу!» — сказал Ванька Прокудин, самый младший из нас, тараща вокруг светло-серые, чуть ли упоглазые глазища. «Мы покуда шли, так чуть не половину Москвы повидали. Идут и идут. Никак не кончится!» «Ага!» — подтвердил Архип, вытащив из-за пазухи вялую здоровую моркву. «Кому дать? У меня много. Зубы почесать-то!» «Народ много, то ладно!» Мы-то успели за подойти. А кто еще подходит только, ноги в потьмах ломаючи? Здесь же карьер раньше был. Ну, яменты понаставили понаоставили. «Ох, и засрут к утру!» Сказанул Пономаренок. Иные, думаю, до самого верха. «Че ржете-то, ироды? Народич сколько набрался У одного из десяти брюков прихватят? Так и уже! Да хватит ржать!» «Идти, когда завтра за подарками, так следить надо, чтобы в говно не ступить!» Сидели так, разговаривая всяко разным и смеялись опоминутно. «Долго сидели? Сильно за полночь, наверное. Оно ведь и им интерес есть о хитровке и хитрованцах, и мне, о дружках до да жизни их. Да не мы одни такие. Многие не спали. Ну а потом всё». Разлеглись и потихонечку и засопели. Я чуть не последним заснул. С Мишкой и сашка все разговаривал, уже лежа. Хотел было ботинки снять ради праздника обутые. Да под голову сунуть. Но передумал. Больно много тут всяких разных. На некоторые рожи глянешь, чистый портяношник. Может даже из хитровки. Так что нет. Пущай и прела ногам. Да спокойней. Встали затемно еще совсем. Не выспавшиеся толком и подмерзшие. На землице-то спать таково кого? Хучи две рогож под спинами. Народищу страсть. Будто всю ночь шагали сюда, позадачился Ванька. А ты думал. Повернулся к нему дрын, вытаскивая палец из носа. сопел себе в две дырки и даже не ворочался. А народ-то даже ночью подходил. — Гля, поодаль чуть даже торговцы с телегами встали. квасно да чем иным торговать задумали, не иначе. — Иди ты! — не поверил Ванька, скатывая рогожи, которые уже начали мешать людям. В стране, сгревая песок дырявыми сапогами, забрасывали костер, переругиваясь с народом. Ранее-то надо было забрасывать, а не когда он мешать всем стал. — Сам иди. Да вот хоть у Егорки спроси. Давайте-ка собираться поскорей. Гляжу озабоченно на Людёв, которых становится всё больше. А то и пожитки не заберём. Затопчет вот сейчас. ей ей Мальцы! Басовито позвал нас Пахом Митрич. Сюда и давайте! Мужчина хмурится, тревожно поглядывая на Людёв. до да бороду комкает в жилистом кулаке. Не нравится мне это. Да ладно, Митрич! Успокоили его. Чё и впустее волноваться-то? Начало светлеть, и народ двинулся к буфетам. Пошли и мы. В тесноте, да с яменами шли, запинаясь. Если бы не мужики, то, наверное, бы отстали. А тогда хренушки, а не подарки царские. Мы хорошо подошли, к буфету почти что. Остальные, кто где встал. Я пока шел, нагляделся. Многие в яменах встали. Места поверху не нашлось, Тесно стали, Только-только, чтобы дышать можно было, и то едва. Мы в середке стояли, меж мужиков, а и то сдавливало. Чуть не два часа так простояли, пока не посветлело совсем. Раздают! Раздают! В середке раздавать начали! Завопили многоголоса в толпе, и народ хлынул в ту сторону. Нас сразу сдавило и понесло, как щепки в весеннем ручье. Всем не хватит! Завопила дурноматом какая-то баба Близь от нас, и толпа стала еще хуже Еще дурней Только рты оскаленные До да глаза белесые Чисто как у пьянец запойных Коим белочка наведовалась Ванька спотыкнулся Да так и не встал Только и успел я увидеть Как исчезла светлорусая голова Понизу, под ногами Меня толкают, наступают на ноги Кто-то порадовался сейчас, что в ботинках, а не босой. Иначе бы уже, как Ваньку, невозможно почти дышать. Только локти растопыренные да напруженные и спасают. Через раз дышу, через силу, будто через тростиночку, когда под водой глубоко сидишь. Мы с Панмаренком руки сцепили, чтобы не разделяться, значится. Он все равно в стороны-то разнесло. И не видно никого из знакомцев, дружков. «Рубенков! Рубенков! Поверху передавай!» «Да куда там?» Одни о людях беспокоиться значится. А другие хуч по головам, а подарок царский прежде всего. Меня подхватили было вверх, да потянули, а не вышло. Толпа в сторону шарахнулась, да и я вместе с ей. Хорошо, хоть не затоптали. «Мамочка!» Под ногами что-то хрустнуло, и я упал вниз, обдираясь от доски. И в воду. За мной вслед еще несколько человек попадало. чудом не убило. По голове крепко прилетело. Еле-еле над водой удержался. За тела мертвые цепляющиеся добренчатые стенки к А сверху еще падали. И еще. поверх тела и молюсь, о боженьке, за грех свой невольный. И чтоб не убило, значится. Баба одна немолода, чуть ли не тридцать лет ей. Жива еще, но уже отходит. И... Грудь ей так сдавило что мало не расплющена. И я поверх. Боженька добрый. Нога подломилась, упал. А сверху на меня еще попадали. Только хруст в ноги и боль такая, что аж над беспамятство кинула Потом очнулся едва, как сразу и понял, где. Под телами мертвыми. Да как рванул! И снова в беспамятства уплыл. От боли, значит, Очухался не знаю через сколько и уже осторожно начал. Только боженьки молюсь, да пытаюсь выбраться из-под тел. Теплые и Иные стонут. Дяденька, сейчас! Рву с себя рубаху, но так полулежа неудобно. Пока пытался рубаху на бинт, так дяденька кровью и зашел. Только дернулся напоследок. Вылез. Вылез лежу поверх тел. Левая нога чутка ниже колена, полом ото так, что аж на косточка белеет. И мясо вокруг кости опухло и в кровище. Страшно. Испужался, что тоже кровью изайду, как дяденька тот. И ну, вправлять. Дергаю, до да составить пытаюсь. Не выходит, и у меня аж на слёзы из глаз. Это не от боли, а досады почему-то. Досадно мне вот так вот умирать. Поверху заговорили, и я орать стал, чтобы нашли и значится. Куда там, не слышат. А мне в колоде здесь слыхать хорошо, как пожарные там и в трубу трубят. Подъезжают, значится, чтобы работать. Людьёв спасать. А меня не слышат. Слёзы сами покатились, как у маленького. И не стыдно совсем. Но ни капельки. Орал так, орал! Аж она в глотке пересохла, да грудь разболелась. Пить охота и того, по нужде. Терпел, терпел, а потом снова в беспамятство впал. Ну а когда очнулся, понял, можно больше и того не терпеть. Ну да после того, как в кровище перемазался, сцени на заводу родниковую покажется. Только и того, что стыдно за грех невольный. Мертвых обоссал. Батюшки, донеслось сверху. Ваш бродь, тут такое? И потом мне на голову что-то упало, и я снова обеспометил. Очнулся уже наверху, когда мне голову заматывали. Единственный там живой был, кому-то в сторону сказал усатый дядька-санитар с рябым лицом. «Соизволением божьим не иначе!» Дядька перекрестился, больно придержав меня за голову одной рукой, и я невольно застонал. «Очнулся, касатик!» — обрадовался он, повернув ко мне лицо. «Ваш бродь! Мальчонка, очнулся -то! «На дрожки его, Сидор! Не отвлекай!» Санитар на руках перенес меня в повозку, где лежали другие поранятые. — Но, родимая! — прикрикнул кто-то невидимый, и повозка тронулась. Каждый поворот ее колес отдавался болью в голове и ноге, и я снова впал в беспамятство.